Глава 12 По лестнице я спускалась почти бегом, из-за глупых страхов и потому, что окно в моей комнате по-прежнему оставалось открытым. А я была более чем уверена, что эта летучая зверюга в окрестностях полуночного замка обитает не одна. Даже выскочив в центральный коридор, замедляться я не собиралась. Однако мои охранники решили иначе – Не успела я и нескольких шагов сделать, как один из псов преградил мне дорогу, а второй задумчиво принюхался. Я разом напряглась и силой сжала посох в руке, готовая в любой момент бежать от возможных нападающих. Но опасения не оправдались. После исследования воздуха Доберман уверенно подошел к стене и выразительно поскреб ее лапой. «Тайный ход?» Сообразила я. Хотите пойти тайным ходом? Инфернальные зверюги в ответ на мою догадливость синхронно кивнули. Предложение выглядело разумным. В конце концов, мало ли кто еще может поджидать в коридорах. Так и впрямь безопаснее будет, да и быстрее. Решила я и достала универсальный ключ. А спустя пару мгновений уже шагала по узкому проходу. Что приятно, навершие посоха в темноте слегка светилось, и это позволяло хоть как-то ориентироваться и не спотыкаться. Следуя за доберманами, я постепенно успокаивалась, ибо глухая стена за спиной гарантировала, никакие летучие-ползучие твари тут уже не достанут. А когда разум, наконец, полностью восстановил контроль над эмоциями, стало размышлять... «Кто-то хотел меня убить. Но зачем? Я всего лишь необученное светлая и ничего не знаю. Следовательно, не представляю угрозы. Более того, у меня весьма ценная кровь. Но кому-то оказалось важнее убить меня, чем даже получить этот редкий ингредиент. Почему?» Ответ напрашивался сам собой. «Кто-то пытался подставить линелира». А что, вполне себе вариант. Все видели, что принц был зол, и слышали его приказ нам с Амиром отправиться в башню. К тому же, по общему мнению, предыдущего светлого мага убил именно Ленилир, поэтому моя смерть тоже не покажется удивительной. Но тогда получается, убийца был на балу, и раз после этого сумел опередить нас с Амиром, значит, воспользовался тайным ходом, а это, в свою очередь, говорит о том, что у него был ключ или... или убийца, член королевской семьи. Я нервно сглотнула. Неужели действительно Анабель или Бернард, разозлившийся из-за того, что Ленилир не отдал ему меня? Голова кругом от всех этих интриг. Похоже, единственный, кому можно хоть как-то доверять, Это Лин. Во всяком случае, причинить не вред ему договор не позволит. Да и другие рядом с принцем нападать поостерегутся. Только бы успеть добраться до него, прежде чем еще какая-то пакость не случилась. Накручивая себя мысленным перебором возможных опасностей, я сама не заметила, как ускорила шаг, и в результате уже через несколько минут уперлась в тупик. «Пришли, значит». В ответ на мой вопросительный взгляд доберманы снисходительно фыркнули и исчезли. «Вы хоть уверены, что там безопасно?» Вспомнив, чем закончилась недавняя прогулка с баронессой, запоздало крикнула я. Однако пустота так и не ответила. «Ну, значит, будем считать, что да», — решила я и, глубоко вздохнув, открыла дверь и тотчас уткнулась в спину стражника. Реакция у того оказалась отменной. Я едва успела моргнуть, а одетый в темно-серую форму гвардеец уже отскочил, развернулся и выхватил меч. Мгновение, и рядом с ним, как по мгновению волшебной палочки, возникли еще трое стражей. В полной мере, оценив их бесстрастные лица и направленные на меня клинки, я просипела. «Здрасте!» «Хранительница!» — недоверчиво уточнил один из них, черноволосый, с крупными чертами лица. После чего все четверо опустили оружие и посторонились, пропуская меня в небольшое овальное помещение. «Э, «Да, добрый вечер, господа!» — пробормотала я и, стараясь выглядеть не слишком растерянной, вышла из тайного хода. «Вообще-то я рассчитывала...» что окажусь неподалеку от весеннего зала, где находился принц, а в результате очутилась в своеобразном предбаннике, по обе стороны которого виднелись двустворчатые кованые двери. Мебели здесь не имелось, лишь в центре помещения был установлен массивный молочно-белый кристалл, окруженный нанесенными прямо на полу непонятными закорючками письменами. Примерно в таком же Меня встречал лакей принцессы Анабель. Это что же получается? Добермана меня прямиком в крыло лени Лира привели. Миленько, но удружили зверюги клыкастые. Хранительница его Высочество в данный момент отсутствует, прерывая неловкую паузу и полностью подтвердив наихудшие опасения, сказал черноволосый стражник. Мы проводим вас к выходу. «К выходу?» Опять разгуливать по коридорам полуночного замка в одиночестве совершенно не хотелось, а потому пришлось импровизировать. «Слушайте, мне нужен принц Ленилир, и это срочно. Искать его по всему замку я уже устала. Неужели у вас нет какой-нибудь экстренной связи? Мобильника или колдовской рации? Гонца-призрака, в конце концов. Ну?» Стражники странно переглянулись, но выдворять меня из приёмного отделения все же не стали. Вместо этого черноволосый гвардеец подошел к кристаллу и кончиком меча коснулся белёсой поверхности. По камню тотчас пробежала искрящаяся серебром рябь, а спустя пару секунд рядом с нами появился хмурый линелир. «Что случилось?» Холодно поинтересовался он, у моментально склонившегося в поклоне стражника. Впрочем, едва заметив меня, тут же встревоженно приподнял бровь. «Елена?» «Хранительница вышла через северный ход», — сообщил черноволосый. «Лин, э не Лир!» Я замялась, не зная, можно ли называть принца по имени при посторонних. Однако его высочество такие мелочи не волновали. Линелир в два шага оказался рядом и требовательно уставился на меня, рыкнув: "Ты вся в крови, Амира. Кто напал на этот раз и какого демона? Этот мальчишка меня не позвал." Он не успел. Потупившись, ответила я, а потом не выдержала и выкрикнула: "Лин, Амиру какая-то сволочь голову откусила!" "О", в черных глазах принца. вспыхнул неподдельный интерес. И как эта сволочь выглядела? Черт, ему и впрямь любопытно. А вот труп как таковой при этом, похоже, Ленилира вообще не заботит. Хотя, если подумать, чему тут удивляться? Для второго из принцев это как раз типичное поведение. Глубоко вздохнув, я мысленно махнула рукой на странности своего покровителя и просто постаралась... как можно подробнее рассказать ему обо всем случившемся. «Гошара, значит?» Выслушав меня, хмыкнул принц. «Надо же, второй раз за месяц. Занятно». «Что тут занятного?» Меня передернуло. «И что значит второй раз?» «Видишь ли, несмотря на то, что большая часть твоих предшественников погибала от прорывов, последнюю блондинку тоже убила Гошара», – охотно пояснил Ленилир. «Насколько мне известно, вечером девчонка, как обычно, отправилась спать, а утром в ее комнате обнаружили объевшуюся Гашару. От девчонки к тому времени мало чего осталось. Демон знает, как этой блондинке окно удалось открыть. Но после случившегося Донован лично наложил на него запирающее заклинание». И довольно крепкая. Я проверял. Мало кто смог бы такое взломать. Но кто-то все-таки смог. Буркнула я, с трудом поборов приступ тошноты, ибо слишком хорошо представила подробности пиршества. «Верно. И это мне не нравится». Мгновенно посерьезнев, кивнул принц. Потом взял меня за руку и привычно потянул за собой. «Пошли». Приведешь себя в порядок, а после надо будет вернуться на бал и сообщить Доновану, что его внук как был беспечным балбесом, так и помер. А мир внук сэра Донована? Я с изумлением уставилась на Ленилира. Ну да, равнодушно подтвердил тот. Я вроде говорил, что никого чужого на должность темного хранителя не возьмут, хотя иногда жалею. На стороне встречаются куда более толковые маги, чем тот же Амир. Нет, это ж надо умудриться позволить Гашаре себя сожрать. Смешно даже». Принц фыркнул и недоуменно качнул снежной головой. «Лично я ничего смешного в Амировой гибели не видела, а уж о том, что могла оказаться на его месте, и вовсе старалась не думать. Вместо этого предложила». почему бы эту змеюку просто не уничтожить? Уничтожить? Зачем? Гошары весьма полезны. Это злобный хищный вид летучих ящеров, дальние родственники драконов. Мы их, наоборот, специально разводим, чтобы воздушные границы замка охранять. Ответил Линелир. А как же тогда обещанный сегодня фейерверк смотреть? Удивилась я. И ваш парк, «На улицу ведь и за них тоже нельзя выходить, получается». «Почему? Вполне можно. Над замком защитный купол стоит», — пояснил принц. «Только башни чуть над ним возвышаются для того, чтобы магический фон купола обзор не ухудшал, ну и чтобы за гошарами следить. Мало ли что им понадобится». Во время разговора Ленилир уверенно вел меня куда-то вглубь своего крыла. А вскоре мы оказались в небольшом, слабо освещенном будуаре. Сидевшая на низеньком диванчике пожилая сухощавая женщина при нашем появлении быстро встала и склонилась в реверансе. Ее строгое серое платье чем-то напоминало униформу здешних стражников, из чего я сделала вывод, что дама, скорее всего, тоже из-за обслуги. Гретхель. «Хранительницу необходимо привести в порядок». Минуя приветствие, приказал женщине Ленилир, чем полностью подтвердил мое предположение. «Одежду почистить, либо подобрать новую, проводить в ванную. Я вернусь через двадцать минут». «Как прикажете, Ваше Высочество?» Прошелестела та и обратилась ко мне. «Пойдемте, мадемуазель». Умыться и почиститься и впрямь хотелось, так что я с радостью направилась за престарелый Гретхель двери в противоположном конце будуара, А когда вошла, обнаружила, что попала в просторную спальню и восхищенно замерла. Обстановка здесь оказалась на уровне президентского люкса. Две массивные хрустальные люстры, вычурные шкафы и комоды из черного дерева серебристыми насечками, на полу пушистый ковер, но главное – огромная кровать, наполовину скрытая под балдахином из мерцающей органзы. Ни одни гостевые покои из тех, что я видела за последние дни, разгуливая по замку сэром Донованом, ни в какое сравнение с этими не шли. Так получается, их высочество – От большого беспокойства меня в собственную опочивальну пригласили, что ли? Пожалуйте сюда, мадемуазель. Гретхель тем временем открыла еще одну, на этот раз едва заметную дверцу. Ванная располагается здесь. Да, конечно, спасибо. Опомнившись, поблагодарила я и быстро проскользнула за дверь. Шику и роскоши местного оплота чистоты уже не удивилась, хотя разглядывала по-прежнему живейшим интересом. Нет, то, что Вана принца по размерам будет напоминать небольшой бассейн, я еще могла предположить. Но такого количества позолоты на всем, включая унитаз, тем не менее не ожидала. Судя по отзывам окружающих, Ленилир выглядел этаким то ли безумным магом-ученым, то ли аскетом-затворником. Однако по окружающей обстановке ни того, ни другого о нем сказать было нельзя. А принц все-таки не фанат спартанского образа жизни. Окончательно утвердилась во мнении я и принялась быстро стягивать одежду. Правда, чтобы совладать со шнуровкой платья, потребовалась помощь Гретхель. После этого Женщина показала, где найти необходимые банные принадлежности, и, подхватив испачканную в крови одежду, вышла. Я же поторопилась залезть в душ, изо всех сил стараясь не думать о хозяине смываемых с кожи лица и рук подсохших бурых пятен. Уж лучше представлять, как было бы здорово расслабиться и понежиться в огромной королевской лохане». Все для нервов спокойнее. Потратив на водные процедуры чуть больше десяти минут, я закуталась в пушистое полотенце и, вытираясь на ходу, вернулась в спальню. На кровати уже ждал белоснежный балахон, идеально чистый и отглаженный. А вот рядом обнаружилось знакомое строгое мышиное платье, копия тех, какими в первый день снабдил меня сэр Донован. М да Я, конечно, не особо надеялась, что подаренные принцессой наряд смогут так быстро почистить. Но, черт, они ведь тут маги все. Могли бы и придумать что-нибудь. Хотя, может, просто не захотели возиться? Тем более, платье под балахоном все равно никто не увидит. Тихонько вздохнув, я оделась и задумчиво накрутила на палец влажный локон. «Интересно». а фены у них тут умеются, и стоит ли надевать украшения? Ты готова? Хорошо. Раздался вдруг голос принца со стороны входа. На этот раз его высочество предпочел появиться обычным способом, через дверь. И теперь, облокотившись на косяк, с каким-то странным выражением разглядывал меня, будто размышляя о чем-то. Причем это что-то, имела ко мне самое прямое отношение. Я же, в свою очередь, посмотрела на Линелира. Скользила взглядом по четко очерченным скулам, жесткой линии губ и понимала, встретив такого на улице, невольно обернешься. Чувствовалась в принципе притягательность, свойственная только настоящим, уверенным в себе мужчинам. А ведь когда он вот так просто стоит... То совсем не выглядит пугающе. Даже наоборот. Неожиданно промелькнувшая мысль заставила щеки смущенно вспыхнуть. «Да, я уже... почти», с неловкой заминкой ответила я и в ответ на вопросительно изогнутую бровь продемонстрировала кончик волос, пояснив. «Только голова мокрая». Не говоря ни слова, Ленилир отделился от дверного проема и подошел. Даже слишком близко подошел, учитывая совсем недавние мои мысли. Я невольно потупилась и хотела было отступить на шажок, но не успела. Принц подхватил недавно продемонстрированную прядь, а после запустил всю пятерню в мои волосы и медленно пропустил их сквозь пальцы, позволив соскользнуть обратно на спину, уже совершенно сухими. Ощущения непередаваемые. Не от магии, нет. Ее я как раз вообще не ощутила, а от касания и тепла мужской руки на собственном затылке. «Теперь все?» – уточнил Линелир. В ответ смогла только кивнуть. «Тогда пойдем», – решил принц и, развернувшись, направился к выходу из спальни. Тратить время на обычный путь его высочество не захотел. Сразу свернул к стене, открывая тайный ход. Поэтому в просторной галерее около весеннего зала мы оказались уже через несколько минут. Наше появление заметили почти сразу. Придворные быстро расступались, награждая меня и принца самыми разнообразными взглядами. От любопытства – до откровенной ненависти. Однако Ленилир не обращал на окружающих ни малейшего внимания и просто шел к назначенной цели. Мне оставалось лишь семенить следом и стараться не зацепиться каблуком за край балахона. Сэр Донован обнаружился в дальнем конце зала в компании нескольких мужчин средних лет. Они что-то живо обсуждали, но едва завидев приближающегося принца, как-то разом закончили беседу и спешно отошли. «Ваше Высочество!» приветствуя, поклонился сэр Донован. «Рад, что вы все-таки вразумили мадемуазель Элену одеться соответственно статусу». «Да, хотя это должен был сделать ты!» – бессветно откликнулся Ленилир. «Как и следить за ее безопасностью!» «Объясни мне, каким образом в комнате Елены оказалось открыто окно?» «Что?» Хранитель мигом подобрался. «Но это невозможно, я лично...» «Донован!» С отчетливым раздражением в голосе прервал мага-принц. «О невозможном ты можешь рассказывать своему балбесу-внуку, которому Гашара полчаса назад откусила голову. А мне будь любезен...» ответить на конкретный вопрос. Как? Хоть по спектру эхо своего заклинания разбери, но отпечатки ауры чужого вмешательства найди и предоставь». М да, с тактичностью принц явно не заморачивался. Я сочувственно взглянула на сэра Донована, но тот лишь сильнее нахмурился и поджал губы. Впрочем, Мак и раньше не особо демонстрировал свои эмоции – «Разве что недовольство?» «Я проверю и доложу», – проговорил Донован и, быстро поклонившись его высочеству, направился к выходу из весеннего зала. Дождавшись, пока прямая спина хранителя полуночного замка не исчезнет в толпе, я вопросительно посмотрела на Линелира, готовая получить свою порцию указаний. Принц, однако, молчал. Взгляд его высочества задумчиво скользил по находящимся в зале придворным, словно кого-то разыскивая. «Ваше высочество!» По прошествии пары минут ожидание решилось позвать я. «Ленилир!» Бессветно поправил тот и вопросительно приподнял бровь. «Что?» «Уточнить хотела», — пробормотала я, смутившись. «В башню пока возвращаться нельзя, насколько я понимаю». «Правильно понимаешь», — подтвердил Линилир. «И что мне тогда делать?» «А что ты предполагала делать на балу? Вот тем и занимайся», — откликнулся принц и, вновь возвращаясь к разглядыванию зала, все с тем же равнодушием продолжил. «Отдыхай, расслабляйся. Вон пирожные попробуй». «Вы, девушки, сладкое любите, а скоро фейерверк начнется, тоже развлечение». Вот так поворот. Все это время я свято верила, что праздник для меня уже закончился, и сейчас предстоит отправиться в какое-то суперзащищенное место, а тут пирожные и фейерверк предлагают. «А это не опасно?» – сомнением уточнила я, «Глядя на того, кто еще совсем недавно так пекся о моем драгоценном здоровье». «Без понятия», – Шарашев спокойно и, похоже, предельно честно, заявил Ленилир, после чего пояснил. «Хочу попробовать вычислить убийцу и его вероятных сообщников. Для этого нужно вовремя заметить, кто отреагирует на то, что ты до сих пор жива и здорова. Так что ходи, И демонстрирую саму себя как можно большему количеству народа. Э, хорошо, я нервно кивнула. От осознания того факта, что из меня делают живую приманку, стало жидковато. Однако, несмотря ни на что, противиться решению Ленилира не стало. Ведь чем быстрее обнаружится мой неудавшийся убийца, тем быстрее все это закончится. Поэтому Собралась с духом, посильнее сжала в руке посох и уже приготовилась откланяться, как вдруг воздух рядом замерцал, являя призрачную баронессу. «Ваше высочество, вы меня искали?» Склоняясь в реверансе, встревоженно произнесла она. «А, Нелиана!» — поприветствовал Ленилир. «Элиминироваться пришла? Удачно!» Я как раз не занят. Баронесса охнула и с испугом уставилась на принца, еле выдавив визгливое. За что? Где ты была? тьма, тебя раздери! Мгновенно утратив обычное равнодушие, прорычал тот. О, озорвила на посылках! Какого демона Елена уже почти час без присмотра? В то время. Как я с изумлением слушала столь грозную отповедь, призрачная дама становилась все бледнее и бледнее. Кажется, будь она живой, уже грохнулась бы в обморок. — Ваше высочество, я не виновата! Едва Ленилир смолк, заламывая руки, срывающимся голосом взвыла она. — Клянусь, я пыталась объяснить, что занята, но его высочество Антуан настаивал и... «Антуан?» – прервав, переспросил на Лиану принц. «И что вдруг так срочно понадобилось моему братцу-эстету?» «Он подготовил сюрприз для принца Бернарда», – затараторила баронесса. «Необходимо было разместить по всему залу множество хлопушек с конфетти и проверить магические фитильки на срабатывание, поскольку большая часть хлопушек, по задумке его высочества – Должны крепиться под потолком, он попросил меня этим заняться. Вы ведь понимаете, что отказать я не имела права. Довольно, я понял. Ленелир скривился и махнул рукой, останавливая этот словесный поток. Вступайте к своим хлопушкам, баронесса, и постарайтесь в ближайшее время не показываться мне на глаза. Призрачная дама исчезла тотчас, даже не сделав, прощального реверанса. Я, пожалуй, тоже пойду, торопливо пробормотала я, чувствуя неловкость от того, что стала свидетелем столь неприятной сцены. но едва сделала шаг в сторону, как ленелир неожиданно удержал меня за руку и еще более неожиданно полюбопытствовал. Боишься нападения? Глупый вопрос, конечно, боюсь, жить-то хочется, а еще, жутко смущаясь своей непонятной реакции на то, что ты так близко. Но уж в этом я точно не признаюсь. Стараясь не встречаться с ним взглядом, я кивнула. Принц странно усмехнулся, а потом вдруг наклонился и прошептал на ухо. «Не бойся, я рядом. Бояться нужно убийцы, не тебе». После чего отстранился и вновь, как ни в чем не бывало, вернулся к созерцанию людного весеннего зала. В каком состоянии я отходила от линелира, словами не передать. Щеки горели, дыхание сбилось, во рту пересохло. Черт, у меня даже коленки подрагивали, как у школьницы, который симпатичный одноклассник впервые портфель до дома донес. А в голове крутился единственный вопрос. Зачем он это делает? Зачем беспокоиться, объясняет, успокаивает? Ведь договор уже заключен, и я в любом случае его не нарушу. Поведение принца по отношению ко мне никак не состыковывалось с рассказами о его безжалостном равнодушном характере. Так насколько эти рассказы правдивы? С одной стороны, очень хотелось бы поверить в то, что окружающие лгут. из ненависти, как Аннабель, или просто по незнанию. Однако я по жизни была слишком рассудительным человеком, чтобы позволить эмоциям затуманить разум. И понимала, реальность такова, что сильнейший темный маг, да еще облечённый властью, просто не может себе позволить проявление слабости. Значит, поведение принца Ленилира имеет какую-то цель. Понять бы только какую – Погружённая в тревожные размышления, я сама не заметила, как умудрилась съесть целых три заварных пирожных и пришла в себя, только когда организм озаботился жизненно важным вопросом – где раздобыть воды? На одном из ближайших столиков обнаружились высокие узкие бокалы с бледно-розовым шипучим напитком, который на поверку оказался аналогом нашего шампанского. Помятуя о ополагающийся светлым хранителем трезвости и отрицательным влиянии алкоголя на магические способности, от выпивки пришлось отказаться. Мало ли что? Я огляделась в поисках предложений по утолению жажды для трезвенников, но вместо этого столкнулась с взглядом с принцессой. Заметив меня, улыбчивая Аннабель резко нахмурилась, и стремительно приблизилась. Елена, почему ты опять в балахоне? С негодованием выдохнула она. Недовольство принцессы я прекрасно понимала, но поделать ничего не могла, поэтому пожала плечами и уже предчувствуя бурю, осторожно пояснила. Его высочество Ленилир приказало одеться согласно занимаемой должности ради моей безопасности. «Ради безопасности? Да я бы лично тебе безопасность обеспечила!» Зло, прищурив глаза, прошипела Анабель. «Знаешь, почему он влез? чтобы чтобы мне гадость сделать?» «Возможно, а возможно и нет. Но спорить я в любом случае не собиралась себе дороже. К тому же не стоило забывать, что принцесса тоже могла оказаться замешана в покушении». «К сожалению, отказать его высочеству я не могла, сами понимаете». Избрав тактику невмешательства, развела руками я. «Верно», — с досадой признала принцесса. Потом подхватила один из бокалов и, сделав приличный глоток, проговорила уже более спокойно. «Ладно, демон с ним. Присоединишься? Это хорошее вино, легкое». «Я бы с удовольствием, тем более, что пить действительно хочется», ответила я. «Но мне нельзя употреблять алкоголь. Воды бы или сока...» «Не проблема», заверила Анабель повелительным взмахом руки подзывая стоящего неподалеку слугу. «Принесите, мадемуазель Элене, воды и быстрее». Лакей низко поклонился и растворился в толпе. В ожидании напитка, Я рассеянно взглянула в центр весеннего зала, туда, где кружились под музыку пары, и поняла, что, собираясь потанцевать на балу, изрядно себя переоценила. Привычными вальсами тут и не пахло. Партнеры то распадались, то снова сходились, а периодически и вовсе менялись по каким-то непонятным мне правилам. И было в этом нечто удивительное и завораживающее». Заметив мою заинтересованность, Аннабель взялась пояснять особенности местных танцев. Оказалось, что как такового четкого начала и конца у них не существовало. Музыка лилась непрерывно, а желающие присоединиться к танцу или сменить партнера могли сделать это в конце каждого четвертого такта. Когда же лакей наконец принес воду, Принцесса подхватила меня под руку и потянула показывать остальные развлечения. В одной из частей зала шумная компания молодых людей, смеясь и шутя, выстраивала живые картины со своим участием. В другом дворяне постарше соревновались в создании магических иллюзий, а около выхода на галерею уже вовсю готовили петарды для фейерверка. Во время осмотра достопримечательностей к нам присоединилось несколько фрейлин-принцессы, которые также принялись оживленно комментировать все происходящее. В результате их непрерывной болтомни и практически бесконечного потока информации вида «кто, как, почему, зачем» я почти забыла, что нахожусь на ответственном задании в качестве живца. Впрочем, Несмотря на это, наказ Ленилира я выполняла на ура, ибо, путешествуя по весеннему залу в компании Аннабель, засветилась перед всеми. Оставалось надеяться, что это хоть как-то помогло принцу в поисках убийцы. Кстати, самого Ленилира я больше не видела. То ли для наблюдения за мной он выбрал какой-то отдаленный незаметный уголок, то ли и вовсе покинул зал». Хотя нет, не мог ли уйти. Он обещал, что будет рядом. Напомнила самой себе я и со вновь накатившимся смущением прикусила губу. Ты о чем задумалась? Тотчас полюбопытствовала принцесса, от которой, кажется, вообще ничего нельзя было скрыть. Я: Внимание! Зычный голос царемонимейстера удачно избавил меня от необходимости отвечать. «Его полуночное высочество Антуан желает поздравить своего брата!» «О!» – тотчас оживилась принцесса и потянула меня обратно к центру зала. «Пойдем быстрее! Девчонки, Антуан такой подарок придумал! Вы просто упадете!» Фрейлины поддержали Анабель заинтересованными возгласами, и поспешили за нами. Не прошло и нескольких секунд, как мы уже стояли в первых рядах окруживших принцев дворян. «Дорогой брат!» — с улыбкой глядя на Бернарда проговорил Антуан. «Сегодня все мы собрались, чтобы поздравить тебя с очередным, но немаловажным событием — твоим днем рождения, и я несказанно рад внести небольшой, но приятный вклад во всеобщее веселье. Поздравляю!» Одновременно с его восклицанием где-то наверху раздалось множество глухих хлопков, а потом все вокруг потонуло в конфетти. Тысячи мерцающих искорок посыпались с потолка, переливаясь в огнях хрустальных люстр и магических шаров всеми цветами радуги и придавая весеннему залу сказочный вид. Вокруг послышались восхищенные возгласы и аплодисменты. Это даже лучше, чем я ожидала! восторженно пискнула Аннабель, и в порыве чувств бросилась к братьям обниматься. Какая красота! подаваясь очарованию, выдохнула я. А в следующее мгновение на пол, прямо между мной и венценосной семейкой, с грохотом свалилась. окровавленное изуродованное тело. Широко раскрыв глаза, я с ужасом уставилась на покойника. Подобно тому, которого недавно обнаружили на чердаке, это оказался полностью обнаженный мужчина с изрезанной непонятными символами кожи. Отличие было лишь в одном. Кровавые узоры на трупе стремительно наливались угольной чернотой, Секундное замешательство окружающих меня людей сменил пронзительный женский визг. «Магабомба!» И толпа бросилась в рассыпную. В это же время обезображенное тело забилось, и загнулось дугой, и из его груди во все стороны рванулось темное яростное пламя. Понимая, что убежать уже не успеваю, я зажмурилась и вцепилась в посох». хотя прекрасно осознавала, что артефакт отсрочит неизбежное лишь на доли секунды. «Мамочки, неужели я сейчас умру? А как жить-то хочется?» Удар сердца, второй удар, третий и удивленная мысль. Огонь уже должен был меня достать. Неужто я так быстро померла, что не почувствовала процесса? Нет, ерунда. «Я дышу, следовательно, существую. Но как?» Неожиданно на плечо успокаивающе легла теплая мужская рука, а над духом раздался знакомый бесцветный голос. «Не бойся!» Я мгновенно распахнула глаза и тут же об этом пожалела, ибо, похоже, попала в настоящий ад. Прямо передо мной мерцала тонкая пленка магической защиты. за которой клубилась тьма. Она закручивалась в воронки, принимала то один, то другой жуткий облик, сквозь которые виднелись чьи-то обглоданные, покрытые копотью скелеты. Горло подкатило тошнота. «Мамочки!» пискнула я и инстинктивно отшатнулась назад, прижимаясь к тому, кто стоял сейчас за спиной, принцу Ленилиру. «Где мы?» «Что это?» «Прорыв», как нечто само собой разумеющееся, констатировал тот. «А мы в эпицентре». «Мамочки!» «Ты повторяешься». Несмотря на легкое раздражение в голосе его высочества, пальцы на моем плече сжались чуть сильнее, успокаивая и вселяя уверенность. Я в полоборота взглянула на принца. На снежных волосах линелира играли багрово-фиолетовые отблески защитного барьера. Облетность кожи в темноте казалась неестественной, потусторонней. Впрочем, на лице принца не отражалось ни малейшего волнения, что радовало. Значит, шансы на выживание действительно есть. «И что теперь делать?» – прошептала я. «Тебе ничего», – ответил он. «Просто стой рядом и не мешай». «А?» «А я буду выполнять твою работу», – завершил Линелир и вдруг ободряюще улыбнулся. «Да не трясись ты так, сказал ведь, не бойся». Я послушно кивнула и постаралась изобразить хотя бы внешнюю видимость спокойствия. Понаблюдав за моими попытками, его высочество удовлетворенно хмыкнул, после чего резко вытянул вперед руку. На кончиках пальцев принца тотчас заиграли фиолетовые всполохи. «Эксорсизамус Власно Властно произнес он и резко сжал руку в кулак. По окружающему нас Мареву прошла рябь. Тьма на мгновение застыла, будто прислушиваясь, а потом дернулась и начала отступать. Сначала медленно, потом быстрее, еще быстрее. Послушная воле линелира, она, словно вода, уходящая в слив ванны, скручивалась жгутами и втягивалась обратно в свалившийся с потолка труп. Пара минут, и вокруг нас остались только обезображенные останки, на которые медленно падали последние искрящиеся конфетти. В весеннем зале вновь вспыхнул свет, позволяя в полной мере «Насладиться этой картиной. Честно сказать, в первое мгновение мне пришлось всерьез постараться не свалиться в обморок или не лишиться недавнего ужина. С усилием, удержав себя в руках, я сжала зубы и огляделась. Мы с Линелиром стояли под прицелом сотен взглядов, жавшихся у стен гостей. От кошмара их отгораживала тонкая пелена защиты». Принцесса Анабель с братьями тоже невероятным образом оказались в отдалении среди уцелевших. Наверное, телепортом перескочили, логично предположила я. «Дамы и господа, опасности больше нет. Прошу сохранять спокойствие и покинуть место преступления». Усиленный магией голос Ленилира разнесся по залу. Толпа вздрогнула, очнувшись, и поспешила выполнить приказ. Гости выходили, все так же прижимаясь к стенам. Никому не хотелось преодолевать середину зала, заваленную обгорелыми останками соотечественников. Только королевские отпрыски выполнять приказ старшего брата не торопились. Наоборот, вместо этого дружно направились к нам, причем на их лицах, Читалось искреннее негодование. — Это покушение! Едва приблизившись, возмущенно выпалил Бернард. — Найдите предателя, я ему лично голову оторву. — Да чего тут искать? Это наверняка Ленилир ли подстроил! Тотчас обличительно возопила Аннабель. От столь неожиданного обвинения я изумленно кашлянула. Ненависть ненавистью... «Но почему все сразу необходимо валить на линейлира?» «Из чего такие выводы, дорогая сестренка?» хмыкнул тот. «На покушение это никак не тянет, уж больно топорно подстроено!» тотчас прошипела та. «Любой дурак знает, что какой-то мелкой мага-бомбой никого из нас не зацепить. Мы и переместиться можем, и защиту поставить. Значит, расчет был один». конкретно испортить Бернарду праздник». Анабель, ты последние мозги обменяла на украшения?» полюбопытствовал Линилир. «Сама подумай, кто заведовал вашими конфетюшками. Принцесса недовольно поджала губы, зато Антуан сплеснул руками и воскликнул. «Ты что же это? Намекаешь, что виноват я?» «Если уж на то пошло, хлопушки, по моему указанию, размещала баронесса Нелиана, и все видели, что после этого с ней разговаривал ты». «Лин, это правда?» Глаза принца Бернарда полыхнули аметистовой яростью. «Правда!» – выпалила Аннабель. «Я тоже видела. Наверняка он подготовил мага иначе зачем ему появляться, И строите себя героя, защищая Елену. Наверняка истинной целью было не устранение прорыва, а уничтожение трупа, чтобы скрыть все следы. Бернарда любят все, и только Линелир нас ненавидит. Ненависть, дорогуша, слишком сильное слово. Холодно парировал Линелир, а я коже почувствовала нарастающее в нем раздражение. Если бы Бернард и впрямь был мне настолько неприятен, я бы уже давно его убил. Что? Сбешенно выдохнул тот родного брата. Я сжалась, мечтая в этот момент оказаться где угодно, лишь бы подальше от ругани венценосной семейки. Что у вас тут происходит? Послышался в этот момент новый жесткий голос. Обернувшись, я увидела, что от дверей к нам направляется наследный принц. «Джердан!» – с облегчением воскликнула принцесса Анабель. «Братик, умоляю, останови этого ненормального, пока он всех нас не упек в подземелье или того хуже, не убил!» Старший из наследников на полуночный престол реплику сестры оставил без ответа. Быстро осмотрев везений зал, он сразу обратился к Ленелиру. «Ты дознавателей вызвал?» «Разумеется», – кивнул тот. «Хорошо, тогда я останусь, присмотрю за сыщиками, а ты поговори с отцом, он хочет знать подробности». Коротко кивнув, Ленелир направился к выходу, а у меня не осталось выбора, кроме как последовать за ним, ибо принц до сих пор удерживал меня за руку. Пытаясь не отставать, я одновременно старалась перешагивать через останки погибших. А вот Ленилир о такой мелочи не заботился. Под его сапогами постоянно что-то неприятно хрустело.